Домой я явилась в таком состоянии, что бабушка тут же заметила, что что-то не так. Я пошатывалась, но говорила себе, что виной всему перенапряжение от тренировки. А уж никак не поцелуй шефа. Поцелуй, вы подумайте, настоящий, такой, который я, в отличие от секса, запомнила. Оксаночка, что с тобой? Меня, запыхавшуюся и ничего не понимающую обнаружила в прихожей бабушка. И ладно бы мне было шестнадцать, и я бы пришла после подростковой пьянки. Но я же взрослая женщина, уже родившая ребенка, и я не пила ни грамма алкогольных напитков, так что списать мое состояние мне было не на что». «Этот спорт способен убить», — призналась я бабуле, пока она бегала вокруг меня, заламывая руки. «А я тебе говорила, ни до чего хорошего это не доведет». «Ну, положим, она говорила мне совсем иное, но ведь сил на то, чтобы спорить с бабушкой, у меня не осталось. Как Рома?» Поинтересовалась я одновременно, переводя разговор туда, где бабуля могла зафиксироваться надолго. «Спит все это время. Идеальный ребенок!» Восхитилась бабушка, и я, кивнув, поплелась в душ. «Но как же он меня целовал! Я могла думать только об этом. И зачем это было нужно Терлецкому? А этот его вопрос, от которого у меня до сих пор мурашки бегали по самым неожиданным местам? Или я для тебя недостаточно хорош?» «Мамушки мои!» Это он правду спрашивал? Это я для него недостаточно хороша. Это я весила больше него, такого спортивного и красивого, на 30 килограммов как минимум. И вдруг он задает такой вопрос. Сполоснувшись с души, я вышла из ванной комнаты и тут же обнаружила под дверью бабушку с Ромой на руках. Он проснулся, хочет кушать. Она вручила мне сына и убежала на кухню со словами. «Сейчас чаю с беляшами сделаю. Нужно восстановить силы». Я же закатила глаза и пошла кормить сына. Чай так и быть, выпью. От беляшей же буду держаться за километр. Сегодняшняя неожиданная встреча с шефом рядом с моим домом дала мне много пищи для размышлений, перебивать которую мучным я не собиралась. Он приревновал меня к Альберту. Было очень на то похоже. Кстати, о тренере. Нужно будет вернуться обратно в фитнес-центр, чтобы продолжить упражнения, которые так неожиданно мне помогли. «Оксаночка, беляши остынут, ты идешь?» Спросила бабуля через две минуты, когда я так и не пришла на кухню. И я решительно ответила. «Никаких больше беляшей. Теперь только овощные салаты, немного отварного мяса и йогурты». Бабуля принялась креститься. «Да, и еще кое-что. Меняем сахар на мед. Это мое последнее слово». На следующий день, прямо с самого утра, позвонил шеф. И самым деловым тоном сообщил, что ждет меня после обеда в офисе для серьезного разговора. Я знала, что означает понятие «серьезный разговор». Речь пойдет о результатах анализов. Для чего еще могла понадобиться Терлецкому, просто не представляла. «Погуляйте в парке с Ромой, а я улажу некоторые дела. Поговорю с Дмитрием Юрьевичем и приду к вам». Напутствовала я бабулю, когда мы позавтракали, и я стала спешно собираться в офис. На самом-то деле, мне очень хотелось увидеть шефа, как можно быстрее. Но признаться в этом никому, кроме себя, я не желала. «Хорошо, Оксаночка, все будет, как скажешь». Бабуля, проникшаяся моим новым командным настроем, была согласна на все. Поэтому через 20 минут мы уже сели в такси, предварительно запихнув в багажник коляску, и поехали к офису. Я собиралась как раз уладить формальности с моим внезапным материнством, раз уж подвернулся такой случай. И гадала, ходят ли в офисе до сих пор слухи о том, что мы с шефом родили ребенка. Даже интересно стало, кто и что из персонала думает на этот счет. Такси притормозило возле моей работы. И я, выйдя с шофером из машины, проследила за тем, чтобы коляска была вынута аккуратно, после чего вернулась к бабуле и Роме. — Вот в том же парке и погуляйте, — указала бабушке на сквере, где она уже однажды гуляла с коляской. — Если не будете справляться, звоните. — Почему это мы не должны справиться? удивилась бабуля. «Потому что Роме вдруг может понадобиться грудь», терпеливо пояснила я то, что бабушка знала и так. Просто до сих пор она была уверена, что младенцев надо кормить строго по часам, что уже давно было пережитком прошлого. «Хорошо, я сразу тебе позвоню». Я кивнула и стала отстегивать автокресло с Ромой. Бабушка же вышла из машины и тут же закричала. «Увозят! Увозят! Оксаночка, увозят же!» Обернувшись, я увидела, как нашу коляску со всех ног укатывает куда-то Алла. Именно ее я узнала по фигуре в черном, несущейся по парку вдаль. Ну нет, это просто немыслимо. У меня чуть не похитили ребенка. И сделала это невеста того, кто еще вчера обвинял меня в том, что меня до дома подбросил тренер по фитнесу. Схватив Рому и наказав бабушке ждать меня прямо там, где она стояла, я помчалась к офису. Ну и отхватит же у меня шеф. Прежде всего за то, что распускает своих аллочек там, где ходят вполне себе приличные женщины. Пробежав мимо охраны с прижатым к груди сыном, я ворвалась на этаж, который занимал наш офис. И узнав у секретаря, что Дмитрий Юрьевич прямо сейчас находится в конференц-зале с важными поставщиками, промчалась прямиком туда. Мне было категорически плевать на все. На сделки, на то, что шефа сейчас было нельзя отрывать от дела. Случилось то, что перечеркнуло все остальное, потому что мой ребенок только что чуть не оказался в опасности. Поэтому, ворвавшись прямо на совещание с Ромой, которого я так и прижимала к себе, я заявила с порога. «Твоя невеста только что пыталась украсть нашего сына. Я требую, нет, я требую, чтоб такого больше никогда не повторялось».